Глава вторая. Отпечаток в скалах. Наступил рассвет. Дрейк спал хорошо, но у меня не было его юношеской способности восстанавливаться, и потому я долго лежал без сна и в тревоге, и только перед самым рассветом задремал. За завтраком я обратился к тому, что стало моим искренним желанием. «Дрейк!» – спросил я. «Куда вы идете?» «С вами!» – рассмеялся он. Я свободен и могу идти, куда хочу. Мне кажется, кому-то нужно помочь вам присматривать за поваром. Он может сбежать». Эта мысль, казалось, приводила его в ужас. «Отлично!» От всего сердца воскликнул я и протянул ему руку. «Я хочу пересечь этот хребет в направлении озер Моносоровор. Мне бы хотелось изучить тамошнюю флору». «Мне подходит все, что скажете», — ответил он. Мы скрепили рукопожатием наше партнерство и скоро уже двигались по долине к западному выходу из нее. Наш объединенный караван шел за нами. Милю за милей шли мы через голубые маки, обсуждая загадку вчерашнего вечера. В свете дня оттенок ужаса перед этим событием рассеялся. В потоке яркого солнечного света не было места загадкам и страху. Улыбающиеся сапфировые поля расстилались перед нами. Шепчущие игривые ветерки начинали временами сплетничать с кивающими цветами. «Стаи розовых вьюрков проносились над головой, иногда среди птиц начинались ссоры. Грациозные шалашники слетались к игривому ручью, вдоль которого мы шли уже больше часа. Я к своему удовлетворению почти доказал, что наблюдавшиеся нами явления объясняются исключительными атмосферными условиями этих высот, условиями такими уникальными, что здесь все возможно». Но Дрейк не был убежден. «Знаю!» – сказал он. «Конечно, я все это понимаю». Наложение слоев теплого воздуха могло исказить лучи. Частицы с уровней могли произвести впечатление этой свернутой зари. Признаю, что все это возможно. Я даже признаю, что это вероятно. Но черт меня побери, док, если я в это верю. Я слишком ясно ощущал сознательную силу. Кто-то знал, что делает, и у него была для этого причина. Была уже середина дня. Чары долины действовали на нас, и мы шли медленно. Западный конец приблизился, ясно стало видно ущелье, через которое нам предстояло пройти. Но до темноты мы вряд ли до него доберемся. И мы с Дрейком смирились с мыслью о еще одной ночи в этой мирной долине. Глубоко задумавшись, я вздрогнул от его восклицания. Он смотрел на какое-то место в стоярдах справа от нас, я тоже взглянул туда. Утесы возвышались едва в полумиле отсюда. Когда-то в них произошел камнепад и эти камни образовали насыпь, мягко спускающуюся к дну долины. Ива и черная ольха, изогнутые березы и тополи находили здесь почву для своих корней и закрыли всю насыпь, и видны были только ее края у самого начала луга. В центре этой насыпи, начинаясь на полпути от склонов и протягиваясь на цветущее поле, виднелся гигантский отпечаток. Серо-коричневый, он четко выделялся на зеленом фоне насыпи и голубом поле, Прямоугольник 30 футов шириной и 200 длиной. Задняя часть слегка закруглена, а от передней, подобно когтям, отделялись четыре треугольника 20 футов длиной каждый. Чрезвычайно похоже на след ноги. Но какое существо может оставить такой след? Я побежал к склону, Дрейк опередил меня. Остановился в том месте, где, если это действительно след, начинались когти. След свежий, на краю обломанные кусты и расколотые деревья их белая древесина разрублена будто ятаганом. Я ступил на сам след. Поверхность гладкая, будто специально выровненная. Я склонился, не веря собственным глазам. Камень и земля раздавлены, уплотнены, сжаты в гладкий микроскопический зернистый материал, и в него, как ископаемые, вдавлены еще сохраняющие свой голубой цвет маки. Сильный циклон может пробить соломинкой дюймовую доску. Но какая сила могла втиснуть эти нежные цветки как инкрустацию в твердую поверхность камня? Я вспомнил ночной рев, треск, странное свечение. «Вот что мы слышали», — сказал я. «Звуки. Это их вызвало». «Нога Шин-Дже!» голос Чуминга дрожал. «Здесь прошел повелитель ада!» Я перевел Дрейку его слова. «У повелителя ада всего одна нога?» — вежливо спросил Дрейк. «Он перешагивает через горы!» ответил Чуминг. «На той стороне другой отпечаток. Шиндже проходил по горам и ступил сюда». Я снова перевел. Дрейк оценивающе взглянул на вершину. «Около двух тысяч футов», решил он. «Ну, если Шиндже соблюдает наши пропорции, примерно так и получается. Ступня такой длины соответствует ноге в две тысячи футов. Да, он мог перешагнуть через вершину». «Вы серьезно?» спросил я. «Какого дьявола?» — воскликнул он. «Я не спятил. Это не отпечаток ноги. Это совершенно невозможно. Посмотрите, с какой математической точностью обрезаны края. Словно штемпелем. Да, мне это напоминает штамп, прижатый с невероятной силой. Как... как гигантская металлическая печать в руках гор. Отпечаток, печать». «Но зачем?» — спросил я. «С какой целью?» «Лучше спросите, откуда взялась эта дьявольская сила», — сказал он. «Посмотрите, кроме этого отпечатка больше ни следа. Деревья и кусты, маки и трава не тронуты. Как могло то, что сделало этот отпечаток, больше ничего не тронуть? Вряд ли объяснение Чуминга делает все это более понятным». Я осмотрелся. Действительно, если не считать отпечатка, ни следа необычного. Все нормально. Но достаточно и отпечатка». «Думаю, нам нужно поторопиться и до темноты добраться до ущелья», выразил Дрейк мою мысль. «Я готов встретиться с чем угодно, но не хочу, чтобы меня впечатали в камень, как цветок в книжке стихотворений у какой-нибудь девушки». Уже в сумерках мы из долины вышли в проход и прошли по нему еще целую милю, прежде чем полная темнота не заставила нас разбить лагерь. Ущелье сужалось, противоположные стены были разделены всего сотни ярдов. Но мы не возражали против этой близости, совсем нет. Их прочность, неизменность, внушала уверенность. Найдя глубокую нишу, способную вместить весь караван, мы вошли туда вместе с пони, и я был рад провести тут ночь, каким бы ни оказался рассвет. Мы поужинали хлебом с чаем, и уставшие до мозга костей улеглись на жесткую каменную поверхность. Я спал крепко, и лишь раз или два меня будили стоны чуминга, ему снилось что-то страшное». «Не знаю, была ли заря на рассвете, да это меня и не интересовало. Спал я без сновидений».